Ведь вот от Покрова до самого, до самого, до Рождества Богородицы, это значит, выходит от Рождества Богородицы до Николы, до Зимнего. Примечание. Покров Пресвятой Богородицы – один из наиболее значительных праздников Православной Церкви, отмечаемый 14 октября по новому стилю и связанной с идеей покровительства Богородицы, вознесением ею молитвы о спасении мира от бед и страданий. Рождество Богородицы – христианский праздник, относящийся в православии к двунадесятым праздникам. Отмечается 21 сентября по новому стилю – Николай Зимний, день представления святого Николая Чудотворца, архиепископа, Мерликийского, помощника простого люда в горестях и бедах. Конец примечания. Да рассказывай ты, Рождество Богородицы, Рождество Богородицы. А я что? Рождество Богородицы — деревенский наш праздник, престольный. Так что будет, считаю. И тут, слышь, подъехали. Я к дверям. Распахнул, значит, дверь, и, ах, батюшки, так что барин сам в наемной каретишке и плохая ж каретишка, так что с ним барыня лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе, в непромокаемом женском пальто. Не ватерпруфе пострел, нынче ватерпруфов не носит. Да не смущайте его, он и так обалдел. Одним словом, в пальто. Барин же суетился. С извозчика тьфу. С кареты он соскочил. Руку барыня протянул. Улыбается. Кавалерственно эдак. Всякую помощь оказывает. Ишь ты, тоже. Я думаю, не видались два года, раздались вокруг голоса. Само собой. Барыня из кареты выходит, а только барыня, вижу я, смущены при таком прислучии. Улыбаются там не в своем в полном виде. Себя самих для куражу. За подбородок хватаются. Ну, бедно, скажу, вам одеты. На перчатках-то дыры. Не заштопаны, вижу, перчатки. Может, некому штопать. В Гешпании, может, не штопают. Рассказывай, ладно уж. А я так и говорю. Барин же, барин наш, Аполлон Аполлоныч, всякую авантажность посбросили. Стоят у кареты над лужей, под дождем. Дождь, бог ты мой! Барин ежится, будто на месте забегали. Притопатывают на месте носками. А как барыня при сходе с подножки вся на руку на их навалилась, ведь барыня грузная, барин наш... Даже весь присел. Крохотного барин, росточка. Ну куда же им думаю, грузную такую сдержать? Селенке не хватит. Не плети, белендрясов, рассказывай. Да я не плету, белендрясов. Я и так говорю. Да что говорить. Вот тут Дмитрий Семенович расскажет. Они повстречали в передней. А что рассказывать-то? Барин, барыня. Только всего и сказали, милости просим, сказали. Пожалуйте, мол, Анна Петровна. Тут я их и признал. Ну и что ж, постарели. С первоначалу-то не узнал, а потом их узнал, потому что еще помню. Гостинцем кормила. Так впоследствии говорили лакеи. Но действительно, неожиданный, непредвиденный факт. Тому назад, два с половиной года, как Анна Петровна уехала от супруга с итальянским артистом, и вот через два с половиной года, покинутая итальянским артистом, от гренадских прекрасных дворцов, через цепь Перенеев, через Альпы, через горы Тироля, примчалась с экспрессом обратно. Но всего удивительней то, что сенатору было нельзя заикнуться об Анне Петровне. Ни два с лишним года, ни даже тому назад два с половиной дня. Еще вчера он топорщился. Два с половиной года Аполлон Аполлоныч